Глава семнадцатая. Четыре крайне поучительных примера. Слово «крайне» в названии главы не случайно, ведь история Уолл-стрит полна разного рода крайностями, причем действительно весьма поучительными. Зная об этом, все, кто тесно связаны с миром акций и облигаций, не только рядовые инвесторы и спекулянты, но и серьезные профессионалы – финансовые аналитики, управляющие инвестиционными фондами и доверительными счетами, и даже банкиры, занимающиеся кредитованием бизнеса, будут предупреждены об опасности. Рассмотрим некоторые такие выпиющие крайности на примере четырёх компаний. Penn Central Railroad Company Держатели облигаций и акций этой компании, пример вопиющего пренебрежения явными предупредительными сигналами о плохом финансовом положении последней. Акции этого балансирующего на грани краха гиганта стоили безумно дорого. Allinktemko Vault Incorporation Это яркий пример попытки мгновенного создания империи, заведомо обречённой на провал. Компанию спасли лишь кредиты неразборчивых банков. NVF Corporation. Это пример не совсем обычного поглощения. Менее крупная компания поглотила более крупную, превосходящую её по размерам в 7 раз. Результат огромная задолженность и снокшибательные бухгалтерские фокусы. AAA Enterprises. Это удивительный образец выхода небольшой компании на публичный рынок. Вся её стоимость полностью сводилась к волшебному слову франчайзинг, а IPO спонсировалось ведущими брокерскими домами. Рынок обезумел. Первоначальная цена, и без того непомерно раздутая, поднялась вдвое. Через 2 года компания обанкротилась. Penn Central Company. По объёму активов и валовой выручки это была крупнейшая в стране железнодорожная компания. Её банкротство в 70-м году потрясло финансовый мир. Компания объявила о дефолте по большинству выпусков своих облигаций. Возникла опасность полного прекращения её деятельности. Ценные бумаги обвалились. Цена обыкновенных акций скатилась с максимума 86,5 долларов в 1968 году до 5,5 долларов в 70 году. Вряд ли можно было сомневаться и в дальнейшем падении курса в процессе реорганизации компании. Сноска. Каково же было удивление представителей финансового сообщества, когда они вышли на работу в понедельник, 22 июня, 1970 года узнали, что в прошедшие выходные компания Penn Central объявила о банкротстве. Ещё в пятницу 19 июня акции компании Penn Central продавались по 11,25 доллара, согласитесь, немалая цена для компании накануне банкротства. Более свежий пример Также буквально накануне объявления о начале процедуры банкротства акции компаний Enron и WorldCom аналогично торговались по довольно высокому курсу. Конец носки. Мы убеждены, что использование простейших методов анализа ценных бумаг и правил разумного инвестирования помогло бы инвесторам задолго до банкротства Penn Central увидеть Фундаментальный изъян компании – слабость финансового положения. Несомненно, инвесторы могли прозреть уже в 1968 году, когда курс акций компании достиг максимального после 1929 года уровня, и большинство выпусков ее облигаций могли быть паритетно обменены на хорошо защищенные облигации коммунальных компаний с аналогичным уровнем доходности. Проведем поэтапный анализ предприятий. ситуации. Первое. По данным справочника S&P Bond Guide, в 1967 году прибыль компании превышала процентные платежи в 1,91 раза, а в 1968 году в 1,98 раза. В книге Анализ ценных бумаг Security Analysis мы писали, что минимальное значение коэффициента покрытия для облигаций железнодорожных компаний должно равняться 5 до уплаты налога на прибыль и 2,9 после уплаты налога на прибыль по стандартной ставке. Насколько нам известно, специалисты в области инвестирования никогда не подвергали сомнению обоснованность этих требований. При таком коэффициенте покрытия прибыли после уплаты налогов финансовое положение компании Penn Central немного не дотягивало до уровня, считающегося надёжным. Однако наше требование к коэффициенту покрытия после уплаты налога основано на его значении до уплаты налога 5. с учётом уплаты регулярной ставки налога на прибыль после выплаты процентов. Apex Central не платила налог на прибыль на протяжении последних 11 лет. Иными словами, коэффициент покрытия процентных выплат до уплаты налога был менее 2. Поэтому мы считаем, что финансовое положение компании абсолютно не отвечало консервативному требованию 5. Второе But fact, что компания не платила налог на прибыль на протяжении столь длительного периода, должен был поставить под сомнение обоснованность показателей прибыли, указываемых в отчётах компании. Третье. В 1968-69 годах облигации Penn Central могли быть легко без потерь в цене или доходности обменены на более надёжные ценные бумаги, например, в 1969 году цена облигаций компании Pennsylvania RR, одного из подразделений Penn Central, с процентным купоном 4,5 и сроком погашения в 1994 году колебалась в диапазоне от 61 до 74,5 долларов. В то же время курс облигаций компании Pennsylvania Electric с процентным купоном 4,375 тысячных и сроком погашения в 1994 году варьировался в диапазоне от 64,25 доллара до 72,25 доллара. При этом прибыль коммунальных компаний до уплаты налогов в 1968 году покрывала процентные платежи в 4,9 раза. Сравним это с коэффициентом Penn Central 1,98. На протяжении 1969 года положение дел в компании постоянно ухудшалось. Обмен такого рода был бы спасением для держателей облигаций Penn Central. В конце 1970 года железнодорожная компания объявила дефолт по своим 4 и 25 сотым процентным облигациям. Они стоили тогда всего 18,5 долларов, в то время как облигации компаний коммунального сектора с купонной ставкой 4 375 тысяч процента 66,5 долларов. Четвёртое. Компания Penn Central объявила что в 1968 году прибыль на акцию составила 3,8 доллара. Максимальная цена акции в этом году, 86,5 долларов, в 24 раза превышала прибыль. Но любой финансовый аналитик, который не даром ест свой хлеб, засомневался бы в реальности такой прибыли, если учесть, что компания уже несколько лет не платила налог на прибыль. Пятое В 1966 году новая объединённая компания заявила о прибыли в кавычках на акцию в размере 6,80 доллара, в результате чего цена акций достигла максимума 86,5 долларов. Сноска. Компания Penn Central образовалась в результате слияния компаний Pennsylvania Railroad и New York Central Railroad. о котором было объявлено в 1966 году. Конец сноски. Такая оценка акций рынком означала, что капитализация компании составила 2 миллиарда долларов. Сколько покупателей в то время знали, что эта огромная прибыль была рассчитана без учёта специальных расходов в размере 275 миллионов долларов, 12 долларов на акцию, которые должны были в 1971 году проходить по статье издержки и убытки, связанные с слиянием. О, удивительная волшебная страна Уолл-стрит, где компания с одной стороны объявляет о прибыли в кавычках 6,80 доллара на акцию, а с другой об издержках и убытках в размере 12 долларов на акцию, и при этом владельцы бумаг и спекулянты радостно потирают руки. Сноска. Эта бухгалтерская уловка, расчет прибыли без учета чрезвычайных или разовых расходов, стала предшественницей, получивших распространение в конце 1990-х годов «гипотетических» в кавычках финансовых отчетов. Смотри раздел «предшественники». комментарий к главе 12. Конец сводки. 6. Эксперты, занимающиеся изучением бизнеса железнодорожных перевозок, давно обратили внимание на тот факт, что эффективность операций компании существенно ниже аналогичной эффективности её конкурентов. Так, в 1968 году транспортный коэффициент Penn Central составлял 47,5% по сравнению с 35,2% у схожей компании Norfolk and Western. Сноска: показатель эффективности железнодорожных перевозок, так называемый транспортный коэффициент, сейчас этот показатель называется операционный коэффициент, представляет собой выраженное в процентах отношение затрат на осуществление перевозок к общим доходам железной дороги. Чем выше это соотношение, тем ниже эффективность бизнеса железнодорожной компании. Сегодня даже показатель 70% считался бы очень хорошим. Конец сноски. 7. Но фоне всего этого заключались довольно странные сделки, результаты которых были весьма интересны с точки зрения бухгалтерского учёта. Но это непростой вопрос, и мы не будем вдаваться в детали. Выводы. Трудно сказать, удалось ли более эффективному руководству спасти компанию Penn Central от банкротства, но вне всякого сомнения после 1968 года квалифицированные финансовые аналитики, инвестиционные консультанты, а также управляющие инвестиционными фондами и трастами не должны были считать облигации и акции компании выгодными объектами и инвестиций. Мораль. Прежде чем анализировать тренды фондового рынка, заглядывать в магический кристалл. Два слова в кавычках. проводить сложные математические расчёты и заниматься полевыми исследованиями, оплачиваемыми из кармана клиентов, финансовые аналитики должны были просто сделать свою работу: изучить положение дел в компании. Сноска: Компания Pan Central были не существует. В 1976 году она была поглощена корпорацией Consolidated Rail, Conrail Holding. финансируемым из федерального бюджета, который вытащил целый ряд обанкротившихся железнодорожных компаний. В 1987 году корпорация Conrail провела IPO. А в 1997 году была поглощена компаниями CSX и Norfolk Southern. A Linktemco Vault Incorporation. А сейчас мы познакомимся с историей невиданной корпоративной экспансии, сопровождавшейся столь же невиданным ростом долга, что привело к колоссальным убыткам и массе других проблем. Как это обычно бывает в таких ситуациях с созданием империи в кавычках и её позорным падением, приложила руку очередное юное дарование, но, впрочем, не только оно одно. Сноска Корпорация Linktemco Wood была основана в 1955 году Джеймсом Лингом, подрядчиком, занимавшимся электротехническими работами, который самостоятельно продал акции своей компании, выручив 1 млн долларов, то есть выступил в роли собственного инвестиционного банкира. он распространял проспекты эмиссии на ежегодной ярмарке в штате техас успех этого мероприятия позволил ему купить десятки разных компаний за которые он почти всегда расплачивался акциями ltv чем больше компаний приобретала ltv тем выше поднималась цена её акций а чем дороже становились акции тем больше компаний она могла приобрести В 1969 году корпорация LTV занимала 14-е место в списке Fortune 500, а затем, как показывает Грем, этот карточный домик начал рушиться. Корпорация LTV, преобразовывавшаяся в конечном итоге в сталелитейную компанию, на исходе 2000 года начала процедуру банкротства. Компании, растущие в основном за счет приобретения, обычно называют серийными покупателями. Аналогия с серийными убийцами не случайна. Как показывает пример LTV, серийное приобретение почти всегда приводит к финансовой смерти, к краху. Если бы этот урок Грэма усвоили сегодняшние инвесторы, они на пушечный выстрел не приблизились бы к акциям таких любимчиков фондового рынка 90-х годов, как «Консеко», «Тайко» и «Ворлдком». Конец сноски. Картина взлета и падения корпорации «Консеко». Линктенков вот LTV вырисовывается из анализа статей счетов прибылей и убытков и балансовых отчётов компании за пять отдельно взятых лет на протяжении 1958-1970 годов. Эти данные представлены в таблице 17.1. Цифры в первом столбце показывают, с каких скромных позиций стартовала компания в 1958 году, когда продажи составили только 7 млн долларов. Во втором столбце даются данные за 1960 год. Мы видим, что компания всего за 2 года выросла в 20 раз, но всё ещё оставалась не крупной. Далее следуют лучшие годы компании, продолжавшиеся до 1967-го, 68 годов, когда объём продаж вновь вырос в 20 раз до 2,8 млрд долларов. Однако, задолженность при этом также увеличилась с 44 млн долларов до угрожающих миллиарда и 653 млн долларов. В 1969 году Были новые приобретения, долг снова вырос уже до 1 млрд 865 млн долларов, и, естественно, начались серьёзные проблемы. В этом году был заявлен большой убыток после вычета чрезвычайных расходов. Цена акций упала с максимума 169,5 долларов в 1967 году до 24 долларов. Юне Деревания сместили с поста главы компании, которая заявила о чистых убытках в размере 70 миллионов долларов. Цена акций обвалилась до 7,125 тысяч доллара, а самый большой выпуск облигаций компании котировался по 15, жалкие 15 центов на доллар номинала. Компания отказалась от политики расширения, ключевые подразделения были выставлены на продажу, принимались жесткие меры по сокращению огромных объемов задолженности. Данные таблицы 17.1 столь красноречивы, что не требуют подробных комментариев, однако мы все же выскажем несколько соображений. Первое. Рост компании был неустойчивым. В 1961 году она показала, что, операционный убыток, но, судя по всему, это объяснялось переходом на новую практику бухгалтерского учёта. В 1970 году она использовалась в отчётах многих компаний, в рамках которой все списания и резервы относились на один неудачный год. Сноска: компании всё ещё страдают от дурной прибычки. скрывать реальные показатели прибыли за ширмой реструктуризации расходов, при этом все возможные расходы и убытки учитываются в документах за один финансовый год. Это называется принцип большой ванны или кухонной раковины. Данная бухгалтерская уловка позволяет компаниям показывать стабильный рост прибыли в следующем году, но инвесторы не должны заблуждаться относительно финансового благополучия таких компании. Конец носки. Убыток составил примерно 13 млн долларов, превысив чистую суммарную прибыль за 3 предыдущих года. После таких манипуляций в 1962 году компания была готова показать рекордную в кавычках прибыль. Второе В конце 1966 года величина чистых материальных активов в расчёте на обыкновенную акцию составляла 7,66 доллара с учётом дробления акций в пропорции 3 к 2. Таким образом, в 1967 году рыночная капитализация превысила балансовую стоимость активов компании в 22 раза. В конце 1968 года в балансовом отчёте была указана цифра 286 млн долларов, что при 3,8 млн находящихся в обращении обыкновенных акций и акции класса АА давала около 77 долларов на акцию. Но если мы вычтем из этой объявленной величины балансовой стоимости полную стоимость привилегированных акций, исключим гудविल и активы в кавычках, сформированные за счёт облигационного дисконта, у нас останется только 13 млн долларов, то есть не более 3 долларов на обыкновенную акцию. Сноска Когда Грем пишет об активах, сформированных за счёт облигационного дисконта, он, видимо, имеет в виду, что корпорация LTV приобрела какие-то облигации по цене ниже их номинальной стоимости и включила сэкономленные средства в активы на том основании, что облигации в будущем могут быть проданы по номинальной стоимости. Грем высмеивает эту позицию, поскольку невозможно узнать, какой будет рыночная цена облигаций в будущем. Если облигации будут торговаться с ещё большим дисконтом, такой актив в кавычках фактически превратится в обязательство. Конец сноски. Да и эти материальные активы исчезают под грудой убытков следующих лет. 3 К концу 1967 года два лучших инвестиционных банка предлагали 600 тысяч акций компании LinkedIn Co-Vote по 111 долларов за акцию. Какое-то время они торговались по 169,5 долларов, но менее чем через три года обвалились до 7,125 тысячных доллара сноска. Мы можем только предполагать, что бы подумал Грэм об инвестиционных банках, которые в декабре 1998 года провели размещение акций корпорации Infospace. При открытии торгов акции стоили 31,25 доллара с учетом дальнейших дроблений, затем в марте 2000 года выросли до 1305 доллара. и 32 сотых доллара, а в конце 2002 года упали до 8,45 сотых доллара. Конец сноски. Четвёртое. В конце 1967 года объём краткосрочной банковской задолженности составлял 161 млн долларов, а год спустя уже 414 млн долларов. Устрашающая цифра. Долгосрочная задолженность достигла 1237 млн долларов, а по состоянию на 1969 год общая сумма задолженности составила 1869 млн долларов. Вероятно, это самый большой совокупный долг, который когда-либо имела промышленная компания За всю историю американской экономики, если не брать в расчёт Standard Oil of New York. Пятое. Убытки в 1969-1970 годах превысили совокупную прибыль за все годы существования компании. Мораль. Главный вопрос, который возникает при изучении истории компании Link-Temco-Vought, Как ей удавалось убеждать банкиров предоставлять такие огромные займы на протяжении всего периода ее экспансии? В 1966 году и ранее значение коэффициента покрытия процентных платежей компании не отвечало консервативным требованиям. То же самое можно было сказать и об отношении текущих активов к текущим обязательствам, из собственного капитала к общей сумме долга. Тем не менее, в течение следующих 2 лет банки дополнительно предоставили компании около 400 млн долларов для проведения дальнейшей диверсификации в кавычках. Столь безрассудная политика кредитования не пошла на пользу ни банкам, Не тем более акционерам компании. Если случай с LinkedIn Квоут послужит предостережением руководству коммерческих банков против предоставления помощи и содействия нездоровой экспансии подобного рода в будущем, можно считать, что в этой истории и есть светлое пятно. СНОСК Грэм был бы разочарован. но ничуть не удивлен, узнав, что коммерческие банки по-прежнему придерживаются политики содействия нездоровой экспансии. Корпорации Enron и WorldCom, пережившие два самых громких краха в корпоративной истории, получали помощь и поддержку со стороны банков, которые выделяли им миллиарды долларов. NVF Корпорэйшн. Поглощение Шарон Стилл. Уникальный пример. В конце 1968 года положение дел в NVF было следующим. Долгосрочная задолженность 4,6 миллиона долларов, акционерный капитал 17,4 миллиона долларов, объем продаж 30 миллионов. миллион долларов, чистая прибыль до выплаты специального кредита в размере 374 тысяч долларов, 502 тысячи долларов. Компания занималась производством синтетических волокон и пластмасс. Ее руководство решило приобрести корпорацию Sharon Steel, долгосрочная задолженность которой составляла 43 миллиона долларов, акционерный капитал, 101 млн долларов объём продаж, 219 млн долларов чистая прибыль 2,922 тысяч миллиона долларов. Компания, которая захотела приобрести NVF, была в 7 раз больше её самой. В начале 1969 года NVF предложила Шаррон выкупить все её акции. Условия сделки были следующие: Акции обменивались на 5-процентные облигации NVF по номинальной стоимости 70 долларов за штуку со сроком погашения в 1994 году. Дополнительно акционеры Шарон получали варанты на покупку полутора акций NVF по 22 доллара на акцию. Руководство компании Шарон стойко сопротивлялось попытке поглощения, но все было напрасно. Корпорация NV приобрела 88% акций компании Sharon в соответствии с условиями предложения, выпустив при этом пятипроцентные облигации на сумму 102 млн долларов и варанты на приобретение 2197 млн своих акций. Полное выполнение условий сделки привело бы к тому, что по итогам 1968 года объединённая компания имела бы 163 млн долларов долга и всего 2,2 млн долларов акционерного капитала при объёме продаж 250 млн долларов. Выяснить величину чистой прибыли было сложно, но компания впоследствии заявила о чистых убытках в размере 50 центов на акцию NVF без учёта единовременного кредита и чистой прибыли в размере 3 центов на акцию с учётом кредита. Сноска. В июне 1972 года сразу после написания граммом этой главы Федеральный суд признал, что президент NVF Виктор Познер неправильно распределился пенсионными активами компании Sharon Steel, использовав их для кавычки помощи аффилированным компаниям в поглощении других компаний. кавычки закрываются. В 1977 году комиссия по ценным бумагам и биржам США добилась бессрочных судебных санкций в отношении Познара NVF и Sharon Steel, чтобы не допустить будущих нарушений федеральных законов и махинаций с ценными бумагами. Комиссия утверждала, что Познер и его семья незаконно получили от NVF и Sharon Steel 1,7 млн долларов. Познера также обвинили в завышении прибыли компании Sharon до уплаты налогов на 13,9 млн долларов неправильном учёте запасов и кавычки. Переноси прибыли и убытков из одного отчётного финансового года в другой. Кавычки закрываются. Попавшую в поле зрения Грэма компанию Sherron Steel финансисты Уолл-стрит называли Share and Steel. Раздели и укради. Впоследствии поздно сыграл ключевую роль в ряде левериджированных выкупов и враждебных поглощений. Волна которых накрыла США в 1980-е годы. Он стал основным покупателем мусорных облигаций, выпускавшихся при посредничестве Drexel Burnham Lambert. Конец сноски. Первый комментарий. Это поглощение, безусловно, было самым выдающимся с точки зрения финансовых диспропорций. Из всех имевших место в 1969 году компания-покупатель взвалила на себя гигантскую долговую нагрузку, в результате чего расчетная прибыль за 1968 год по факту поглощения превратилась в убытки, об ухудшении финансового налога. Состояние компании свидетельствовал тот факт, что новые 5-процентные облигации торговались не дороже 42 центов за доллар номинала на протяжении целого года после их выпуска. Это говорило о том, что у участников фондового рынка были серьезные сомнения относительно надежности как инвестиций в облигации компании, так и будущего самого эмитента. Однако, Как будет показано далее руководству компании, ухитрилось использовать вышеупомянутый дисконт для снижения налога на прибыль на 1 млн долларов. В отчёте за 1968 год, выпущенном после поглощения Шарн, были суммированы результаты деятельности компании за год, при этом бросались в глаза две странности. Первая в разделе активы были указаны 58,6 миллиона доллара кавычки расходов на обслуживание долгосрочного долга кавычки закрываются. Эта сумма превышала совокупный акционерный капитал, составляющий 40,2 миллиона долларов. Второе Как ни странно, в акционерный капитал не были включены 20,7 млн долларов, заявлены как излишек собственного капитала сверх стоимости инвестиций в компанию Sheron. Второй комментарий. Не рассматривай расходы на обслуживание долга в качестве активов, поскольку они вряд ли таковыми являются. и 20,7 млн долларов как добавку в кавычках к акционерному капиталу, как и полагается. Получим более реалистичную величину собственного капитала корпорации NVF 9,2 млн долларов. Таким образом, первым результатом этой сделки стало снижение реального капитала корпорации NVF с 17,4 миллиона долларов до 2,2 миллиона долларов или с 23,71 доллара до примерно 3 долларов на акцию при общем количестве акций 731 тысяча. Кроме того, Старые в кавычках акционеры корпорации НВФ предоставили новым акционерам право купить в 3,5 раза больше акций компании по цене по цене на 6 процентных пунктов ниже рыночной при закрытии рынка в конце 1968 года. Начальная рыночная стоимость варантов в это время составляла около 12 долларов за штуку. или 30 миллионов долларов применительно ко всей сделке. Фактически рыночная стоимость варантов намного превышала суммарную рыночную стоимость всех выпущенных акций корпорации NVF. Этот факт ещё одно доказательство сомнительного характера рассматриваемой операции. Бухгалтерские уловки. Покончив с гипотетическим в кавычках отчётом Обратимся к отчету. За следующий год в нем мы также обнаружим несколько странных цифр. Так, в дополнение к основным процентным платежам 7,5 миллионов долларов, учтены 1 миллион 795 тысяч в качестве кавычки амортизации расходов на обслуживание долгосрочного долга. Кавычки закрываются. Но этот пассаж меркнет в сравнении со следующим. В отчете представлена очень необычная прибыль, кавычки, амортизация собственного капитала, превышающего стоимость инвестиций в дочернее предприятие, двоеточие, кредит 1,65 миллиона долларов. Кавычки закрываются. В примечаниях мы видим текст «Поделание». Ничего подобного не встречалось ни в одном из отчётов, которые нам когда-либо доводилось читать, поясняющий, что часть акционерного капитала учитывается как кавычки справедливая рыночная стоимость варантов, выпущенных в связи со сделкой по приобретению и так далее, которая составляет 22,129 тысяч миллионов долларов. кавычки закрываются. Что всё это значит? Ни одна из формулировок не разъясняется в текстовой части отчёта за 1969 год. Квалифицированный финансовый аналитик, конечно, сумеет разгадать этот ребус, но для этого ему придётся поработать детективом. Он обнаружит, что основное назначение этих записей Уменьшить величину налога на прибыль за счет изначально низкой рыночной стоимости 5-процентных облигаций. Другие странности. Первое. Сразу же после закрытия торгов в 1969 году компания выкупила не менее 650 тысяч варантов, заплатив по 9,38 доллара за каждый. Это весьма странно, учитывая, что первое в конце года у NVF было в наличии всего 700 тысяч долларов, при 4,4 миллиона долларов долга. подлежащего погашению в 1970 году. Очевидно, что для покупки варанта в компании нужно было взять в долг еще 6 миллионов долларов. И второе. Компания покупала варанты в тот момент, когда ее собственные 5-процентные облигации торговались менее чем по 40 центов за доллар номинала. Такой значительный дисконт обычно предвещает финансовые проблемы. Второе. Для частичного решения данных проблем компания вывела из обращения облигаций на сумму 5,1 миллиона долларов вместе с 253 тысячами варантов, обменяв их на соответствующее количество обыкновенных акций. Это стало возможным, потому что в средстве необъяснимых причуд рынка ценных бумаг, 5-процентные облигации котировались дешевле 40 центов за доллар номинала в то время, как обыкновенные акции торговались в среднем по 13,5 долларов без дивидендных выплат. Третье. Компания реализовывала план по продаже своим сотрудникам не только акций, но и большого количества варантов на покупку акций. Как и в случае покупки акций при приобретении варантов, предусматривалось первоначальная выплата в размере 5% от их стоимости, а погашение остальной суммы растягивалось на долгие годы. Это единственный известный нам случай, когда у компании имелся план по продаже варантов своим работникам. Быть может, в недалёком будущем кто-то изобретёт и будет продавать в рассрочку права на приобретение прав на покупку акций и так далее и тому подобное. Четвёртое. В 1969 году, перешедшая под контроль новых собственников компания Sharon Steel начала использовать новые методы учёта затрат на пенсионное обеспечение и понизила ставки амортизационных отчислений. Эти изменения методов бухгалтерского учёта добавили около 1 доллара к объявленной прибыли на акцию NVF без учёта разводнения. Пятое. По данным справочника Stock Guide, издаваемого агентством Standard Poor's, в конце 1970 года значение коэффициента цена-прибыль для акций NVF составляло 2. Это была компания с самым низким значением данного коэффициента среди всех 4500 компаний, представленных в справочнике. Одна из старых поговорок Уолл-стрит гласит: "Кобычки Это важно, если это правда. Кавычки закрываются. Коэффициент определялся исходя из цены закрытия на конец года 8,75 доллара и расчётной прибыли два слова в кавычках на акцию в размере 5,38 доллара за год. заканчивающейся в сентябре 1970 года. На самом деле, исходя из этих данных, значение коэффициента цена-прибыль составляло не 2, а всего 1,6. Но при этом не учитывалось серьёзное влияние фактора размывания, а также не были отражены отрицательные результаты работы компаний в последнем квартале 1970 года. Сноска Фактор размывания должен был начать действовать, когда сотрудники NVF использовали бы свои варанты для покупки обыкновенных акций. Компании в этом случае пришлось бы выпустить больше акций, и её чистая прибыль делилась бы на возросшее количество акций. Конец носки. Если взять фактические данные за год, то прибыль на акцию составила лишь 2 доллара 3 цента до разводнения. и доллар 80 центов с учётом разводнения. Обратите также внимание, что совокупная рыночная стоимость акций и варрантов в это время составляла около 14 млн долларов при 135 млн долларов задолженности по облигациям. AAA Enterprises. История компании. Около 15 лет назад студент колледжа по фамилии Уильямс начал продавать дома на колёсах, которые потом стали называть трейлерами сноска. Джеки Уильямс основал AAA Enterprises в 1958 году. В первый день торгов цена акций взлетела на 56%. И составил на закрытие торгов 20,25 доллара. Позже Уильямс объявил, что AAA Enterprises каждый месяц будет выводить на рынок новую франчайзинговую идею. Только представьте, сколько разнообразных услуг можно предложить человеку, который зашёл в мобильный офис Mr. Tax of America за помощью в заполнении налоговой декларации. Но не успели иссякнуть идеи у господина Уильямса, как у AAA закончились деньги. Продолжением феномена AAA Enterprises стала история, созданная позднее компании ZZZ, best с харизматическим боссом и скудными активами. В конце 1980-х годов рыночная стоимость ZZZ Best достигла почти 200 миллионов долларов, хотя все активы этого бизнеса, оказания клининговых услуг, состояли из телефонного аппарата и арендуемого офиса, в котором распоряжался подросток. Его звали Барри Минков. Компания ZZZ Best обанкротилась. Минкова посадили. Однако и сейчас, когда вы читаете эту книгу, наверняка создаётся ещё какая-нибудь подобная компания, предназначенная для одурачивания нового поколения горя инвесторов. Ни один из тех, кто прочёл книгу Грэма, не должен попасть в их число. Конец носки. В 1965 году он открыл собственную компанию. В том году он продал таких домов на 5,8 млн долларов и заработал 61.000 долларов прибыли до уплаты налогов. Накануне 1968 года он примкнул к франчайзинговому в кавычках движению и начал продавать другим право продавать трейлеры от своего имени. Кроме того, ему пришла в голову блестящая идея заняться составлением налоговых деклараций для населения, используя трейлеры в качестве мобильных офисов. Он создал дочернюю компанию под названием Mr. Tax of America и стал продавать франшизы на использование своей идеи и своего имени. Он увеличил количество корпоративных акций до 2,71 миллиона. и стал готовиться к их размещению при посредничестве наряду с прочими одного из крупнейших брокерских домов. В марте 1969 года они разместили 500 тысяч акций AAA Enterprises по 13 долларов за акцию, средства от продажи – 300 долларов. тысяч акций поступили на личный счет господина Уильямса, а от продажи 200 тысяч на счет компании, увеличив ее капитал на 2,4 миллиона долларов. Цена акций быстро удвоилась до 28 долларов, увеличив капитализацию компании до 84 миллионов долларов при балансовой стоимости около 4,2 миллиона долларов И максимально объявленные прибыли 690 тысяч долларов. Таким образом, акции торговались по цене, которая более чем в 120, знак восклицания, раз превышала текущую максимальную удельную прибыль. Несомненно, господин Уильямс назвал свою компанию AAA Enterprises не случайно. Он хотел, чтобы она занимала одну из первых строк в телефонных справочниках. Естественно, ААА, как и Абу-бен-Адем, оказалась на первой строке и в справочнике «Стокгайд» агентства «Стендард энд Пурс», а заодно попала в рассмотренную нами ранее группу «горячих» в кавычках акций 1969 года. Сноска. В поэме Абу-бен-Адем британского поэта-романтика Ли Ханта В 1784-1859 праведный муслим видит ангела, который в золотой книге записывает имена тех, кто любит Бога. Когда ангел говорит Абу, что его имени среди этих людей нет, тот отвечает, «Прошу тебя, запиши мое имя в числе тех, кто любит его последователей». Ангел вернулся следующей ночью. Он показал Абу книгу. в которой имя Бен Адамас стояло первым. Конец сноски. Комментарий. Господин Уильям совершил удачную сделку. За 300 тысяч акций, балансовая стоимость которых в декабре 1968 года составляла 180 тысяч долларов, он выручил в 20 раз больше кругленькую сумму 3,6 миллиона долларов. Андеррайтера и другие посредники поделили между собой 500 тысяч долларов за вычетом расходов. Первое. Для клиентов брокерских компаний, купивших акции, сделка оказалась не столь удачной. Им пришлось заплатить за акции цену, примерно в 10 раз превышающую их балансовую стоимость. И это после того, как за их же деньги удельная величина цены, собственного капитала в расчёте на акцию была увеличена с 59 центов до 1 доллара 35 центов. Сноска. Покупая обыкновенные акции по цене намного превышающей их балансовую стоимость, инвесторы способствовали росту величины собственного капитала AAA Enterprises в расчёте на акцию, но они, как барон Мюнхгаузен, вытаскивали себя из болота. завылосы, поскольку рост акционерного капитала обуславливался главным образом их готовностью переплачивать за акции. Конец сноски. До начала 1968 года лучшее за всю историю компании максимальное значение показателя прибыли на акцию составляло всего 7 центов. У компании, разумеется, были амбициозные планы на будущее, но стоило ли платить за сомнительные перспективы? Инвесторам предложили это сделать, и они это сделали. Второе. Тем не менее, практически сразу после размещения акций их цена удвоилась, и клиенты брокерских контор, продавшие свои акции, получили неплохую прибыль. Возникает, однако, вопрос, меняет ли это обстоятельство последствия IPO с минуса на плюс или же ожидание возможного роста котировок акций освобождает андеррайтеров от ответственности за публичное размещение и дальнейшую судьбу бумаг, к выпуску которых они «приложили руку»? Два слова в кавычках. Это вопрос непростой, но он заслуживает внимания аналитиков Уолл-стрит-проекта. и органов государственного регулирования. Сноска. Грем считает, что инвестиционные банки не должны ставить себе в заслугу то, что горячие акции подскочили в цене сразу после их размещения, потому что в этом случае им придётся нести ответственность и за дальнейшую судьбу этих акций. В 1999 году И в начале 2000 года многие вновь выпущенные акции интернет-компаний подскочили в цене на 1000% и более, но за следующие 3 года большинство из них потеряло свыше 95% стоимости. Оправдывает ли высокая прибыль, полученная горсткой ранних в кавычках инвесторов, разорение миллионов пришедших на рынок позже? Многие IPO намеренно проводились по заниженным ценам, чтобы быстро показать значительный рост котировок и привлечь внимание к следующим первичным размещениям. Конец сноски. Продолжение истории. Увеличение капитала ААА Enterprises использовала для развития двух новых бизнесов. В 1969 году компания открыла сеть розничных магазинов по продаже ковров и приобрела завод по производству трейлеров. Результаты за первые 9 месяцев были не блестящими. Прибыль 22 цента на акцию, но они оказались немного лучше, чем в предыдущем году 14 центов, а дальше... случилось невероятное. В течение следующих нескольких месяцев компания понесла убытки в размере 4,365 тысяч миллиона долларов или 1,49 доллара в расчёте на акцию. Это поглотило весь её первоначальный до выпуска акций капитал плюс все 2,4 миллиона, полученные от публичной продажи акций плюс 2/3 объявленной прибыли за первые 9 месяцев 1969 года. Акционерам, всего 7 месяцев назад заплатившим 13 долларов за акцию, остались лишь жалкие крохи 242.000 долларов капитала или 8 центов на акцию. Тем не менее, курс акций в конце 1969 года составлял 8 и 125 тысячных доллара. То есть рыночная капитализация компании превышала 25 миллионов долларов. Первое. Еще один комментарий. Трудно поверить, что с января по сентябрь 1969 года компания действительно заработала 686 тысяч долларов, а в течение следующих трех месяцев потеряла 4,365 тысячных долларов. миллиона долларов. В отчёте на 30 сентября что-то явно было не так. Второе. Цена закрытия в конце года на уровне 8,125 тысяч долларов в большей степени отражала отсутствие какой-либо обоснованности котировок фондового рынка, чем даже цена первоначального размещения 13 долларов или последующий ажиотажный максимум 28 долларов. Эти последние котировки, как минимум, основывались на энтузиазме и надежде, которые были вполне понятны, хотя и не имели никакого отношения к действительности и здравому смыслу. В данном же случае рынок оценил в 25 миллионов долларов компанию «Конс». потерявшую практически весь свой капитал и оказавшуюся под угрозой полной неплатежеспособности. В такой ситуации говорить об энтузиазме или надежде можно было только в насмешку. Правда, результаты деятельности компании на конец года не были опубликованы 31 декабря, но задача аналитиков Уолл-стрит в том и состоит. чтобы получать ежемесячные отчёты курируемых ими компаний и формировать по возможности точное представление о том, что с ними происходит. Заключительная ремарка. По итогам первой половины 1970 года компания объявила о об убытках в размере миллиона долларов. Тогда она была спасена от банкротства господином Уилльямсом. который взял кредиты на 2,5 миллиона долларов. В дальнейшем отчеты не публиковались вплоть до января 1971 года, когда AAA Enterprises наконец-то объявила о банкротстве. В конце месяца за акции предлагали жалкие 50 центов, полтора миллиона долларов за весь выпуск, хотя они уже годились снижать, Разве что на то, чтобы оклеивать ими стены в туалете. Тут и сказки конец. Мораль и вопросы. Спекулянты неисправимы. Если речь идёт о деньгах, они не могут сложить 2 и 2. Они покупают что угодно по любой цене, если им кажется, что развивается какой-то тренд. Они попадаются на удочку любой компании. бизнес, который связан с франчайзингом, компьютерами, электроникой, наукой, технологиями и прочими сферами на данный момент пользующимися особой популярностью. Наши читатели, будучи разумными инвесторами, конечно же, не занимаются подобными глупостями. Давайте зададим себе ряд вопросов. Должны ли респектабельные Уважающие себя инвестиционные банки связываться с компаниями, которые практически неизбежно разорятся. Когда автор этой книги пришёл работать на Уолл-стрит в 1914 году, банки избегали таких компаний, так как не хотели марать руки. Однако, судя по всему, на протяжении последующих 57 лет Моральные нормы у Уолл-стрит не только не укрепились, но, напротив, вопреки всем реформам и усилению контроля со стороны государства, существенно расшатались. Не следует ли наделить комиссию по ценным бумагам и биржам США дополнительными функциями в области защиты интересов инвесторов, поскольку сегодня ее полномочия ограничиваются одним лишь правом требовать раскрытия важной информации в проспектах эмиссий? Не пора ли рассчитывать и публиковать надёжный и прозрачный рейтинг IPO? Не должен ли каждый проспект и каждое подтверждение продажи на IPO давать некую формальную гарантию того, что цена размещения не отличается значительно от сложившихся цен на аналогичные бумаги, давно торгующиеся на рынке? Пока мы готовили данное издание, набирала силу движение за реформы в этой сфере, нацеленное на искоренение царящих в ней злоупотреблений. Мы считаем, что добиться сколько-нибудь значительных улучшений в сфере IPO будет весьма трудно, поскольку злоупотребления становятся возможны во многом из-за жадности и глупости самих инвесторов, а потому данная тема требует подробного и тщательного рассмотрения. Сноска Первые четыре предложения этого абзаца можно считать официальной эпитафией мыльным пузырям интернет и телекоммуникационных компаний, лопнувших в начале двухтысячного года. Никакие предупреждения о вреде курения на упаковке сигарет не останавливают курильщиков, и никакие меры государственного регулирования не спасают инвесторов от их собственной жадности. Даже коммунизм не в силах искоренить мыльные пузыри на рынке. вспомним рост китайского рынка акций на 101,7% в первой половине 1999 года и последовавший за этим крах. Также и инвестиционные банки никогда полностью не излечатся от неодолимого желания продавать акции по любой цене, которую способен вынести фондовый рынок. Этот порочный круг может быть разорван лишь совместными усилиями инвесторов и финансовых аналитиков. Прежде чем заняться инвестициями, изучите принципы, сформулированные Гремом. Смотри прежде всего главы 1, 8 и 20. Конец сноски. Комментарий к главе 17. Бог мудрости Водан поймал короля троллей и захотел узнать у него, как порядок может победить хаос. "Дай мне свой левый глаз", сказал тролль. "Я расскажу тебе". Без колебаний Водан отдал свой левый глаз. "А теперь скажи мне", тролль ответил. "Секрет в том, чтобы смотреть в оба". Джон Гарднер Чем больше всё меняется, тем больше всё остаётся по-старому. Грэм рассматривает четыре крайности: переоценённый, балансирующий на грани краха гигант, конгломерат, строящий империю, слияние, в ходе которого менее крупная компания поглощает более крупную, публичное размещение акций ничего не стоящей компании. Последние несколько лет ознаменовались таким количеством разнообразных крайностей, что впору составлять энциклопедию. Приведем несколько примеров. Lucent Technologies – светит да не греет. В середине 2000 года у Lucent Technologies было больше инвесторов, чем у любой другой компании США. Сноска – Lucent, английский. светящийся примечание редактора конец сноски по показателю рыночной капитализации 192,9 млрд долларов она занимала двенадцатое место в стране чем была оправдана гигантская стоимость компании рассмотрим важнейшие показатели представленные в финансовом отчёте компании за второй квартал 2000 года сноска Этот документ, как и другие финансовые документы, которые мы приводим, можно найти в базе данных Edgar www.sec.gov. Конец сноски. Таблица 17.2. Показатели компании Lucent Technologies в миллионах долларов. При более внимательном изучении отчёта Lucent обнаруживается ряд настораживающих фактов. Компания Helios только что купила компанию Chromatis Networks, производящую оптическое оборудование, за 4,8 млрд долларов, из которых 4,2 млрд долларов приходились на гудвил, то есть превышение цены покупки над балансовой стоимостью компании. Вот характеристики компании Chromatis: 150 сотрудников, отсутствие клиентов, нулевая выручка. Вряд ли тут уместно говорить о Гудвилле, скорее речь может идти о сундуке с приданом. Если компания Хроматис не сумеет реализовать свои планы по разрабатываемым продуктам, Люсенд придется списать стоимость Гудвилла за счет будущей прибыли. В примечаниях раскрывается информация о том, что Люсенд предоставила покупателям своей продукции кредиты в общей сумме полтора миллиарда долларов. На Люсенд уже висело. 350 млн долларов гарантий по займам, которые её клиенты взяли в других организациях. Общий объём такого финансирования клиентов два слова в кавычках за год удвоился, что свидетельствовало об отсутствии у покупателей денег на приобретение продукции Люсент. Что если у них совсем кончатся деньги, и они не смогут выплачивать свои долги? И наконец, компания учла затраты на разработку нового программного обеспечения как капитальные активы, а не были ли они обычными затратами на ведение бизнеса, которые должны вычитаться из прибыли. Выводы В августе 2001 года компания Lucent закрыла подразделение Chromatis после того, как выяснилось, что на её продукцию нашлось всего 2 покупателя. Сноска. Неудачное поглощение Chromatis обсуждалось в газете The Financial Times 29 августа 2001 года, страница 1, и 1-го-2-го сентября 2001 года. Конец сноски. В 2001 году Luson потеряла 16,2 млрд долларов. В 2002 году ещё 1,9 миллиарда долларов. Эти убытки включают 3,5 миллиарда долларов резервов под плохие кредиты и финансирование клиентов. 4,1 миллиарда долларов расходов, вытекающих из обесценения рыночной стоимости гудвила и 362 миллиона долларов издержек, связанных с капитализированным программным обеспечением. Акции компании Lucent 30 июня 2000 года, торговавшиеся по 51,62 тысяч долларов за штуку, в конце 2002 года стоили всего 1,26 доллара. Совокупные потери рыночной стоимости за 2,5 года составили примерно 190 миллиардов долларов. Taiyo International Последний из магИКан. Чтобы вкратце охарактеризовать корпорацию Taiko International, мы можем только перефразировать Уинстона Черчилля и сказать, что никогда ещё такая маленькая компания не покупала так много и за такую высокую цену. С 1997 по 2001 год этот зарегистрированный на Бермудских островах конгломерат потратила более 37 миллиардов долларов в основном в виде акций, покупая компании в тех же количествах, в каких кинозвёзды покупают туфли. Только в 2000 году, по данным годового отчёта Тайку приобрела примерно 200 компаний, в среднем одну компанию за рабочий день. И что? В результате Тайку росла феноменально быстро. За 5 лет её доходы выросли 7,6 долларов до 34 миллиардов долларов, а операционные результаты превратились из 476 миллионов долларов убытков в 6,2 миллиарда долларов прибыли, рыночная капитализация в конце 2001 года составила 114 миллиардов долларов. но финансовые отчёты тайка были как минимум настолько же фантастическими как и её рост практически каждый год в отчётах отражались сотни миллионов долларов издержек связанных с поглощениями эти издержки можно было разделить на три категории первое расходы в связи с проведением слияний и поглощений и прочие разовые расходы второе расходы на покрытие обесценения долгосрочных активов третье. Списание стоимости приобретённых неоконченных исследований и разработок обозначим издержки, относящиеся к каждой из этих групп, как издержки 1, издержки 2, издержки 3, и посмотрим на их динамику. Таблица 17.3. Таблица 17.3. Издержки компании Taiko International по категориям в миллионах долларов. По данным отчёта мы видим, что издержки 1, рассматриваемые как разовые и имели место на протяжении 4 лет из 5, и в сумме составили огромную величину 2,5 миллиарда долларов. Издержки 2 также имели место с дивной регулярностью, их общая сумма превысила 700 миллионов долларов. Издержки 3 составили более 500 миллионов долларов. Сноска: при В учёте поглощений завышение издержек 3 позволяло Тайко сокращать ту часть цены покупки, которую она выделяла как гудвиль, поскольку издержки 3 списывались сразу, а стоимость гудвилла, согласно действовавшим в то время правилам учёта, должна была списываться на протяжении длительного периода. Этот манёвр позволял Тайко минимизировать влияние стоимости гудвилла на будущую прибыль компании. Конец сноски. У разумного инвестора в этой связи неизбежно возникал ряд вопросов. Если стратегия Тайко, направленная на обеспечение роста за счёт приобретений, была так хороша, почему компании приходилось расходовать в среднем 750 млн долларов в год, чтобы почистить последствия этих сделок? Если, и это совершенно ясно, Бизнес Тайко состоял не в производстве товаров и услуг, а в приобретении других компаний, занимающихся производством товаров и услуг. Почему издержки 1 отражались как разовые? Не были ли они просто частью обычных затрат Тайко на ведение бизнеса? Можно ли спрогнозировать, каким будет следующий год, если бухгалтерские расходы по прошлым сделкам относятся на прибыль будущих лет? Фактически инвестор даже не сможет сказать, какой была прибыль компании «Тайко» за предыдущие периоды. В 1999 году, после проверки комиссии по ценным бумагам и биржам США, «Тайко» добавила 257 миллионов долларов к издержкам 1 за 1998 год. Это свидетельствовало о том, что «Тайко» такие разовые в кавычках расходы на самом деле имели место ежегодно на протяжении 5 лет. В то же время компания пересмотрела заявленные в 1999 году цифры. Издержки 1 были снижены до 929 млн долларов, а издержки 2 увеличены до 507 млн долларов. Безусловно, Тайка росла, но росла ли её прибыльность? Никто из внешних наблюдателей не может утверждать это наверняка. Выводы. В 2002 году компания Taiko понесла убытки в размере 9,4 миллиардов долларов. Цена закрытия акций в конце 2001 года составила 58,90 доллара, в конце 2002 года 17,8 доллара. Компания потеряла 71% рыночной стоимости всего за 12 месяцев. Сноска. В 2000 году федеральные власти и власти штата обвинили бывшего руководителя Тайко Денниса Козловски в уклонениях от уплаты, подоходного налога и использования активов компании в личных целях, включая присвоение 15 тысяч долларов. На эту сумму была приобретена... Подставка для зонтиков и шести тысяч долларов. Эта сумма была потрачена на установку душевой кабины. Козловский отрицал свою вину. Конец сноски. Эмерика Онлайн. Килька глотает кита. 10 января 2000 года корпорации Эмерика Онлайн и Тайм Уорнер объявили о слиянии. Стоимость сделки оценивалась в 156 млрд долларов. На 31 декабря 1999 года активы AOL составляли 10,3 млрд долларов, а выручка за предыдущие 12 месяцев 5,7 млрд долларов. Компания Time Warner владела активами на 51,2 млрд долларов. Её выручка составила 27,3 млрд долларов. Time Warner была намного крупнее по всем параметрам за исключением одного оценки рынком её акций. Интернет-бизнес America Online ослеплял инвесторов колоссальными перспективами, благодаря чему акции компании торговались с не менее ослепительным 164-кратным мультипликатором прибыли. Акции компании там Warner Бизнес, который был связан с кабельным телевидением, производством кинофильмов, музыкальной индустрией и издательским делом, торговались по цене в 50 раз, превышающей прибыль. В объявлении о сделке предстоящее объединение было названо «Стратегическим слиянием равных партнеров». Генеральный директор «Тайм-Уорнер» Джеральд Левин заявил, что для всех, кто связан с AOL-партнером, тайм-орнер возможностей безграничны, прежде всего добавил он. Речь идёт об акционерах. Подавляющее большинство акционеров тайм-орнер встретили сделку с восторгом, но они не придали значения нескольким фактам. Это слияние разных партнёров давало акционерам компании Америка онлайн 55-процентную долю в объединённой компании, несмотря на то, что компания Time Order была в 5 раз крупнее. Комиссия по ценным бумагам и биржам США уже второй раз на протяжении последних 3 лет проводила расследование, пытаясь выяснить, правильно ли America Online учитывает маркетинговые затраты. Почти половина общей стоимости активов America Online 4,9 миллиарда долларов приходилось на акции компаний, в том числе и высокотехнологичных. Понятно, что при падении котировок этих акций большая часть активов Америка Онлайн также бы обесценилась. Выводы. 11 января 2001 года компании закрыли сделку по слиянию. В 2001 году AOL предупреждали, Time Warner потеряла 4,9 миллиарда долларов, а в 2002 году понесла самые крупные убытки когда-либо зарегистрированные среди корпораций 98,7 миллиарда долларов. Значительная часть этих убытков обуславливалась списанием стоимости активов America Online. В конце 2002 года акционеры которым Левин предрекал кавычки безграничные возможности кавычки закрываются могли похвастаться разве что потерей 80% стоимости акций с момента первого объявления о слиянии компаний сноска Раскроем важную информацию. Джейсон Цвейк является сотрудником корпорации «Тайм», которая в прошлом была подразделением компании «Тайм Орнер», а сегодня входит в состав корпорации «АОЛ Тайм Орнер». Конец сноски. E-Toyz – игра в инвестиции. 20 мая 1999 года корпорация E-Toyz разместила на фондовом рынке 8% своих акций. Четыре престижных инвестиционных банка Уолл-стрит «Голдман Захс энд Компани», «Банк Бостон», «Робертсон Стефенс», «Дональдсон», «Лавкин» и «Дженрет». И «Мэрил Линч энд Компани» выступили андеррайтерами, реализовав подписчикам 8 миллионов 320 тысяч акций по 20 долларам за бумагу на общую сумму 166,4 миллиона долларов. В первый же день после размещения акции на торгах резко взлетели в цене и закрылись на уровне 76 562,5 десятитысячных доллара, продемонстрировав 282,8% Процентный рост при такой цене рыночная стоимость компании E-Toyce с ее 102 миллионами акций составила 7,8 миллиарда долларов сноска. Роскошную обложку проспекта эмиссии компании E-Toyce украшали кадры из мультсериала Артур. в шутливой форме показывающая, насколько проще покупать игрушки для детей в магазине E-Toyce, чем в традиционном магазине игрушек. В день IPO E-Toyce аналитик Гейл Бронсон из IPO Monitor заявил в интервью Associated Press кавычки, «В прошлом году компания E-Toyce развивалась очень успешно». и удачно позиционировала себя в качестве интернет-магазина товаров для детей. Ключом к успеху IPO, особенно если речь идёт об IPO.com, является хороший маркетинг и продвижение бренда. Кавычки закрываются. Бронсон был прав, но лишь отчасти. Это был ключ к успеху самой компании и её банкиров. К сожалению, ключом к успеху инвесторов является только прибыль. которой у E-Toyce не было. Конец сноски. Какой же бизнес купили акционеры E-Toyce? Продажи компании в предыдущем году возросли на 4261%, и только за последний квартал количество покупателей выросло на 75 тысяч. Но за 20 месяцев существования компании ее общая выручка составила 30,6 миллиона долларов, а чистый убыток – 30,8 миллиона долларов. Это свидетельствовало о том, что ИТОИС тратила 2 доллара на каждый доллар проданных игрушек. В проспекте эмиссии было сказано, что компания ИТОИС намерена приобрести еще одну интернет-компанию «Бэби-центр», убытки которой в предыдущем году составили 4,5 миллиона долларов – при выручке 4,8 миллиона долларов, чтобы получить этот приз в кавычках. И той пришлось заплатить более 205 миллионов долларов. Кроме того, и той собиралась зарезервировать в кавычках 40,6 миллиона обкновенных акций для будущего их размещения среди своего руководства. Таким образом, если бы компания когда-либо начала зарабатывать деньги, то её чистая прибыль делилась бы не на 102 млн, а на 143 млн акций, что привело бы к уменьшению будущей прибыли на акцию примерно на 1/3. Сравнение компании ITOS e с корпорацией ITOS R AS Самым крупным из ее конкурентов просто шокирует. На протяжении предыдущих трех месяцев корпорация Toys R Us получила 27 миллионов долларов чистой прибыли и продала в 70 раз больше продукции, чем и e Toys за весь год. Но, как показано в таблице 17.4, фондовый рынок оценил компанию и e Toys почти на 2 миллиарда долларов дороже, чем корпорацию Toys R Us. Выводы. 7 марта 2001 года компания E-Toyce начала процедуру банкротства после того, как ее чистые убытки превысили 398 миллионов долларов. Акции, цена которых в октябре 1999 года достигала 86 долларов, впоследствии продавались буквально за центы. Таблица 17.4. История. игрушек в миллионах долларов